Ричард и Кэлен закивали. Как ни странно, Кэлен не испытывала никакого гнева. Она чувствовала одно лишь облегчение от того, что Шота не собирается вредить их браку. Ей казалось, будто сейчас подписывается мирный договор между двумя враждующими странами, и чувство здесь ни при чем. Простое дипломатическое соглашение. Шота повернулась, чтобы уйти. — Шота! — позвал Ричард. Она снова обернулась. Разве ты не останешься? Ты проделала долгий путь. Да, подхватила Кэлен. Мы правда будем рады, если ты останешься. Шота улыбнулась, увидев, что Кэлен застёгивает на шее цепочку. Спасибо за предложение, но мне предстоит не менее долгая дорога обратно, и я хочу пораньше отправиться в путь. Кэлен сбежала по ступенькам, схватила горку лепешек и ставы. Она завернула их в чистую тряпочку, которую взяла со стола, и протянула Шоти. «Возьми в дорогу, в знак нашей благодарности за поздравление и подарок». Шота поцеловала Кэлен в щеку и взяла узелок. Самуэль, казалось, был весьма рад. Ричард подошел к Кэлен и встал рядом. Шота улыбнулась ему и тоже поцеловала в щеку. Потом она посмотрела на него странным, задумчивым взглядом. Спасибо вам обоим. А затем она исчезла. Просто исчезла. z и Эн по-прежнему стояли на возвышении вместе с Карой и остальными. z подошел к Ричарду и Кэлен. Что это с Шотой? Объявила перемирие и тут же исчезла, не сказав ни слова. Кэлен понимающе, нахмурилась. Она говорила с нами. z огляделся. Когда? «У нее же не было времени». «Я тоже хотела с ней поговорить», — вставила Энн. Кэлен посмотрела на Ричарда. Ричард посмотрел на Зеда. «Она наговорила нам много приятного. Возможно, ей не хотелось, чтобы вы слышали, как она рассыпается в любезностях». Зед фыркнул. «Несомненно». Кэлен коснулась темного камня, потом обняла Ричарда и прижалась к нему. «Что ты об этом думаешь?» – прошептала она. А Ричард посмотрел туда, где совсем недавно стояла Шота. «На сегодняшний день она права. Мы вместе – это то, о чем мы мечтали. И мы должны радоваться тому, что наши мечты наконец сбылись. Я так устал от всего, что произошло, а ведь еще остался Джеган. Но пока я не хочу думать ни о чем другом, кроме того, что мне хорошо с тобой и я тебя люблю». Кэлен положила голову ему на грудь. «Наверное, ты прав. Давай пока не будем ничего усложнять». «Для волнений у нас еще будет время», — он улыбнулся ей. «Правильно?» Кэлен забыла о шоте и улыбнулась в ответ, думая только о настоящем. «Правильно». Пиршество продолжалось. Кэлен знала, что оно, вероятно, продлится всю ночь, и, улучив минутку, шепнула Ричарду, что ей бы не хотелось сидеть до окончания праздника. Ричард поцеловал ее в щеку и сказал птичьему человеку, что с позволения присутствующих они удалятся. Они собирались пойти в дом духов. Дом духов имел особое значение для них обоих. Птичий человек улыбнулся. — У вас был длинный день. Доброго сна. Ричард и Кэлен еще раз поблагодарили всех, И, наконец, остались одни в доме духов, где было тихо и жарко. Горел огонь в очаге. Они посмотрели друг другу в глаза. В эту минуту слова были излишни. Бердина приосанилась, когда двойные двери с шумом открылись. Словно огненный ураган они ворвались во дворец исповедниц. Дюжина мордсит, затянутых в красную кожу. Стражники расступились, пытаясь при этом не выглядеть слишком испуганными, и заняли новый пост на безопасном расстоянии. Эти двенадцать женщин даже не удостоили их вниманием. Мортсид остановились, и в зале опять воцарилась тишина. «Бердина, рада тебя видеть!» Бердина позволила себе слегка улыбнуться. «Добро пожаловать, Рика! Но что вы здесь делаете?» «Магистр Рал велел вам ждать его возвращения в Народном дворце». Рика осмотрелась, потом ее взгляд снова остановился на Бердине. «Мы прослышали, что магистр Рал здесь, и решили, что должны быть поближе к нему, чтобы его защищать. Мы оставили в дворце всех остальных Муртсит, на случай, если он неожиданно приедет туда. Мы вернемся домой только вместе с ним». Бердина пожала плечами. «Похоже, он решил, что его дом здесь». «Это как он пожелает, но мы теперь будем с ним». «Где он? Мы хотим доложить о своем прибытии». «Он уехал на собственную свадьбу, куда-то на юг». Рика нахмурилась. «А ты почему не с ним?» «Он приказал мне остаться здесь и присмотреть за делами». «С ним, Кара». «Кара? Хорошо». «Кара не позволит, чтобы с ним что-то случилось!» Рика на мгновение задумалась и снова нахмурилась. «Магистр Рал женится?» Бердина кивнула. «Да, он влюблен!» Остальные мордсить переглянулись, а Рика уперла руки в бока. «Влюблен? Магистр Рал влюбился?» «Что-то я не могу себе это представить!» – проворчала она. «Он что-то затеял! Ну ничего, разберемся! А где другие?» Холли была убита в сражении, когда защищала магистра Рала. Благородная смерть, а Райана? Только усилием воли Бердине удалось ответить спокойно. Райана умерла недавно, убита врагом. Рика посмотрела ей в глаза. «Мне жаль, Бердина!» Бердина кивнула. Магистр Рал оплакивал ее, как и Холли. В наступившей тишине Мортсит уставилась на Бердину. Она была поражена услышанным. «Похоже, с этим человеком у нас будет много хлопот», — пробормотала Рика. Бердина улыбнулась. «Я думаю, он скажет о тебе то же самое». Раздался настойчивый стук в дверь, и Кэлен зарычала. «Похоже, стараться не замечать его бесполезно». Она поцеловала Ричарда и, встав, задрапировалась покрывала. «Не двигайтесь, магистрал, я их выставлю». Она босиком прошла по темной комнате без окон и открыла дверь. В проем хлынул яркий свет. «Зет, в чем дело?» Он опять что-то жевал, а в руках у него был поднос с лепешками. «Я подумал, что вы, наверное, проголодались». «Да, спасибо, ты очень догадлив». Он оглядел Кэлен, а потом показал недоеденной лепешкой на ее волосы. «Вот эти прятки тебе лучше убирать назад, дорогая». «Спасибо за ценный совет». Кэлен начала закрывать дверь, но он сунул в щель ногу. «Старейшины беспокоятся. Они хотели бы знать, когда им вернут дом духов». «Скажи, что когда он мне больше не будет нужен, я им сообщу». За спиной Зеда возникла кара, и скорчила зверскую физиономию. «Я прослежу, чтобы он больше не докучал тебе, мать-исповедница!» «Спасибо, Кара!» Кэлен закрыла дверь прямо перед носом ухмыляющегося Зеда. Она вернулась к Ричарду, поставила поднос с лепешками и снова укрыла Ричарда покрывалом. «Мой новоиспеченный дедуля!» – объяснила она. «Я слышал! И про лепешки, и про твои космы!» «Так на чем мы остановились?» Ричард поцеловал ее, и она вспомнила. Он обучал ее некоему новому волшебству.